Один. Десять лет спустя. Бабушка Мария металась по кухне так, словно выпила в одиночку весь эспрессо в нашем ресторане. Настроение у нее было просто бешеное. Моя сестра опаздывала к ужину, и бабушка увидела в этом плохой знак, особенно учитывая, что виктория отсутствовала вечером накануне святого дня. Да простит ее, богиня. Тот факт, что луна была не только полной, но и имела гнилостный желтый цвет, добавляла ее бормотанию предостерегающих интонаций. Заслышав которые, мой отец обычно запирал все двери. К счастью, в этот момент он и дядя Нино были в зале с ледяной бутылкой лимончелло, разливая гостям напитки. Никто не покидал вино и море, не отведав десертного ликера и не узнав чувства полного удовлетворения и расслабления, которые наступают после хорошего ужина. Издевайтесь надо мной сколько хотите, но это небезопасно. По улицам бродят демоны. Они ищут души. Бабушка нарезала чеснок для креветок, и ее нож буквально летал по старой разделочной доске. Еще чуть-чуть, и она отрежет себе палец. «Очень глупо со стороны твоей сестры сегодня выходить из дома!» Она остановилась, немедленно переведя внимание на мой маленький амулет в форме рога. Морщины проступили на ее лице около глаз и рта. «На ней хотя бы был ее корничелло, Эмилия. Ты видела?» Ответа не требовалось. Мы никогда не снимали свои амулеты, даже чтобы принять ванну. Моя сестра нарушала все правила, кроме этого. Особенно, если вспомнить, что случилось, когда нам было по восемь. На секунду я закрыла глаза, отгоняя воспоминания. Никто по-прежнему не в курсе того, что я могу видеть мерцающую ауру вокруг людей, когда сжимаю оберег в руке. Надеюсь, бабушка никогда об этом не узнает. «Ну хватит уже!» Моя мать закатила глаза и уставилась в потолок как будто небесная богиня могла немедленно наслать разящие молнии в ответ на ее молитвы. Правда, не знаю, кому из моих родственниц предназначалась бы молния. Давайте сначала закончим готовить ужин, а потом будем волноваться из-за демонов. Прямо сейчас у нас есть проблема посерьезнее. Она кивком указала на сковородку. Чеснок подгорает. Бабушка пробормотала что-то непонятное, вроде «Если мы не спасем девочек, Николетта, их души окажутся в аду». Я прикусила губу, чтобы не улыбнуться. «Что-то не так. Я чувствую это каждой клеточкой тела. Если виктория не вернется домой в ближайшее время, сама отправлюсь ее искать. Мальваги не посмеют украсть ее душу, если я буду рядом». Бабушка опустила свой карающий меч в виде кухонного ножа на голову ничего не подозревающей макрели. И она тут же отлетела на пол. Я вздохнула. «Голова могла бы нам еще пригодиться». В этот раз Мария действительно вышла из себя. Ведь именно она учила нас, как важно использовать каждую часть животного. Однако кости нельзя было применять для заклинаний. Это правило действовали для нас, Дикарло. Темная магия была строго запрещена. Я подняла рыбью голову и бросила в миску, чтобы позже отдать ее уличным кошкам, прогоняя из головы мрачные мысли. Налив бабушке немного охлажденного вина, я добавила несколько долек апельсина и засахаренную кожуру, чтобы подсластить его. Мгновенно на стекле появились капельки конденсата, напоминающие утреннюю росу. В середине июля в Палермо воздух был раскаленным даже ночами, несмотря на бриз, проникающий через открытые окна. Сейчас на кухне было особенно жарко, хотя даже в холодные месяцы приходилось завязывать волосы наверх, потому что плиты сильно нагревали воздух. Вино и море, семейная тротория Ди Карла славилась вкусной едой по всей Сицилии. Каждый вечер все столики были заполнены желающими отведать восхитительных кушаний, приготовленных по бабушкиным рецептам. Независимо от погоды, во второй половине дня у нас всегда были очереди. Бабушка говорила, что ее секрет – простые ингредиенты и чуть-чуть магии. И это утверждение было весьма правдивым. «Вот, ба, выпей-ка!» Использование магии вне дома не одобрялось. Но я прошептала короткое заклинание и, пользуясь тем, что на каменной поверхности скопились капельки конденсата, отправила бокал скользить самостоятельно прямо до места, где стояла бабушка. Она сделала небольшой перерыв, чтобы выпить сладкого красного вина. За ее спиной мама одними губами прошептала мне спасибо. И я улыбнулась. Не знаю, почему именно сегодня бабушка пришла в такое волнение. Последние несколько недель, с тех пор, как мы отпраздновали свой восемнадцатый день рождения, моя близняшка часто отсутствовала вечерами и возвращалась только после заката. Ее бронзовые щеки пылали, а темные глаза светились. Что-то в ней изменилось. Подозреваю, что виноват в этом был один молодой человек с рынка, Доминика Нуччи-младший. Мне как-то попался ее дневник, и я успела прочитать в нем его имя прежде чем чувство вины охватило меня и заставило вновь затолкать тетрадь в небольшой тайник под досками пола, где Витория его прятала. Мы жили вместе в одной из комнат нашего маленького тесного домика. К счастью, сестра не заметила моего вмешательства. «Ба, с ней все в порядке», я передала ей немного петрушки к креветкам. «Говорю же тебе, она, похоже, встречается с мальчишкой Нучи, который торгует в лавке своей семьи рядом с замком. Сегодня он наверняка занят подготовкой к празднику, и уверена она с ним. раздает жареные рисовые шарики. Нужно ведь что-то окунать в вино. Но бабушкины страхи, очевидно, никуда не ушли. Я оставила в покое Петрушку и крепко её обняла. Никакой демон не украдет ее душу и не съест ее сердце. Обещаю, скоро она будет дома. Надеюсь, однажды ты начнешь принимать всерьез знаки нашей богини, девочка моя. Может быть, когда-нибудь. Но я всю жизнь только и слышала истории о принцах-демонах с красными глазами. Хотя в реальности так и не встретила ни одного. И не думаю, что это может произойти. Куда бы ни отправились принцы ада, похоже, они застряли там надолго. Эти существа пугали меня не больше, чем динозавры, если представить, что они вдруг объявятся и начнут разгуливать по Палермо. Бабушка принялась за креветки, а я улыбнулась, прислушиваясь к звукам стучащих ножей и ложек. Это моя любимая симфония. Она позволяет мне полностью сосредоточиться на радости созидания. В воздухе витал прекрасный аромат чеснока и масла. Приготовление пищи для меня одновременно и магия, и музыка. Хруст ракушек, шипение масла на горячей сковородке, металлическое позвякивание приборов о тарелке. Обожаю проводить время на кухне вместе со своей семьей. Даже не могу себе представить лучший способ провести вечер. Вино и море должно было стать моим будущим, наполненным любовью и светом. Особенно, если получится скопить достаточно денег, чтобы купить соседнее здание и расширить наш семейный бизнес. Там я стала бы экспериментировать с новыми вкусами со всей Италии и однажды создала бы свое собственное меню. Мама лепила фрукты из марципана, негромко бормоча. «Доминика хороший мальчик. Мне кажется, они с Витурей станут отличной парой, Его мать очень приятная женщина. Бабушка помахала в воздухе ладонью, испачканной в муке, словно мысль о помолвке Снуччи пахла хуже, чем улица соседнего рыбного рынка. «Вот еще! Она слишком молода, чтобы думать о замужестве. А он даже не сицилиец!» Мы с мамой одновременно покачали головами. Кажется, ее на самом деле смущали вовсе не тосканские корни потенциального жениха. «Дай ей волю!» Мы бы остались в родительском доме в маленьком квартале Палермо до самой смерти. И даже дольше, пока не истлеют наши кости. Бабушка не верила, что кто-то может заботиться о нас не хуже, чем она. Тем более какой-то обычный парень. Доминика не был рожден от ведьмы, как мой отец. Поэтому Мария считала, что мы никогда не сможем доверить ему свои секреты. Но он родился здесь. Его мать местная. Думаю, можно считать его сицилийцем, возразила я. «Ну, хватит ворчать. Тебе это совсем не идет. «Все мы знаем, какая ты добрая». Бабушка проигнорировала мою не особенно искусную попытку ей польстить. Дед всегда говорил, что она упряма, как ослица. «Сардины выбросились на берег», — провозгласила она, указывая на меня деревянной ложкой. «И даже чайки не стали их есть. Знаешь, что это значит?» «Дьявол споломутил море. Такие знаки нельзя игнорировать». Довольно грозно произнесла моя мать, отодвигая в сторону миндальную пасту. «Прошлой ночью баржа с керосином напоролась на скалы, поэтому погибла рыба. Дьявол тут ни при чем!» Бабушка бросила на нее испепеляющий взгляд. «Ты знаешь не хуже, чем я, что это означает, Николетта!» «Мальваги здесь!» «Они пришли за жертвами, как и предсказывалось!» «Ты ведь слышала о найденных телах!» «Пророчество сбывается!» «По-твоему, это тоже совпадение?» «Тела?» — переспросила я изменившимся голосом. «О чем ты говоришь?» Бабушка поджала губы. Мама обернулась, снова забыв про свои марципаны. Они обменялись такими многозначительными и тревожными взглядами, что по моему позвоночнику побежали мурашки. «Какие тела?» — настаивала я. «И что было предсказано?» В ресторане было еще больше дел, чем обычно, так как мы готовились к наплыву людей, которые соберутся для участия в завтрашнем празднике. Так что я много дней не слышала никаких сплетен с рыночной площади и ни про какие тела мне известно не было. Мама бросила на бабушку взгляд, в котором читалось «Ты эту кашу заварила, тебе и расхлебывать». И вернулась к сладким фигуркам. Бабушка уселась в кресло, стоящее у окна, и сжала в руках бокал с вином. Легкий ветерок немного облегчал удушающую жару. Она обратила лицо к вину, словно впитывая его. Бабушка казалась смертельно усталой. Что бы ни происходило, это было слишком серьезно. «Пожалуйста, расскажи мне, что случилось?» На прошлой неделе были убиты две девочки. Одна в Шаке, а другая здесь, в Палерме. Шакка — это портовый город на Средиземном море к югу от нас. Маленькая жемчужина на острове, который напоминал настоящую сокровищницу. Сложно даже вообразить себе, что там могло произойти убийство. Смерть вообще казалась нелепой и невозможной в этом районе на земле. Это ужасно. Я положила нож, чувствуя, как усиливается сердцебиение, и взглянула на бабушку. Эти девушки, они были людьми? Ответ я прочитала в ее взгляде. Ведьма. Пришлось сглотнуть подступивший к горлуком. Теперь понятно, почему она решила, что демоны вернулись. Бабушка наверняка уже представляла себе, как они подстерегут одну из нас на улице, похитят душу и отправят ее в ад, а кровь питается в трещины мощеной дороги. Несмотря на жару, меня бросила в дрожь. Понятия не имею, что могут означать эти убийства. Бабушка всегда ругала меня за скептицизм. Но даже сейчас я не была уверена, что во всем виноваты Мальваги. Старые легенды гласили, что дьявол посылает своих принцев заключать сделки и покупать для него души, а не убивать. И вот уже сотни лет никто не видел их в нашем мире. Люди же убивали друг друга постоянно. А с теми, кто практикует магию, они расправлялись при малейших подозрениях. На прошлой неделе до нас дошли слухи о новой банде охотников на ведьм. Но до сих пор никаких свидетельств их присутствия не наблюдалось. И вот теперь убиты эти девушки. Намного проще поверить, что это совершили смертные. А значит, нам нужно быть еще внимательнее, чтобы не выдать себя. Больше никаких, даже самых простых заклинаний там, где нас могут увидеть. Я всегда была осторожна. Чего не скажешь о моей сестре. Она не умела и не хотела скрываться. Возможно, бабушка Мария волновалась за нее не зря. «Что ты имела в виду, когда сказала, что мальваги пришли забрать свое? спросила я. «И что было предсказано?» Бабушке явно не нравилась эта тема, но я была настроена решительно и не отстала бы от нее, не получив ответов. Она вздохнула. «Есть легенда, которая утверждает, что демоны должны вернуться на Сицилию в это самое время в поисках некоего предмета» украденного у дьявола такой истории мне прежде не приходилось слышать и что же было украдено мама вновь замерла над своими марцепанами бабушка осторожно глотнула вина пристально вглядываясь в бокал словно могла увидеть на дне предсказания будущего кровавый долг я подняла брови видимо это должно было звучать зловеще продолжить расспросом не помешал стук в боковую дверь через который мы обычно принимали продукты от поставщиков. Перекрывая шум голосов в маленьком зале, отец позвал дядю Нино развлекать гостей. В коридоре послышались шаги, и дверь со скрипом отворилась. «Добрый вечер, сеньор Дикарло! Эмилия здесь?» Я сразу узнала этот волнующий низкий голос. Понятно, зачем он пришел. Была только одна причина, по которой Антонио Винченцо Бернардо, недавно вступивший в ряды Святого Братства, когда-либо приходил сюда. Соседний монастырь во многом полагался на пожертвования и благотворительность, так что раз или два в месяц я готовила для них ужин от нашего ресторана. Я вытерла руки о полотенце, сняла фартук, расправила складки на темной юбке и стряхнула с себя муку. Да уж, королева пепла, от которой к тому же еще и разит чесноком. Все это время бабушка недовольно качала головой. Мне пришлось подавить разочарованный вздох. 18. И никакой надежды на романтику. «Эмилия! Пожалуйста!» «Бабушка!» На улицах уже полно людей. Все готовятся к завтрашнему празднику. Обещаю ходить только по центральной дороге. Быстро приготовлю ужин и на обратном пути захвачу с собой Викторию. Не успеешь опомниться, как мы обе будем дома? «Нет!» Она встала с кресла и за руку отвела меня к оставленной мной разделочной доске: Тебе нельзя уходить, Эмилия. Не сегодня. Бабушка ухватилась за собственный амулет с умоляющим выражением на лице: Пусть кто-нибудь еще сегодня пожертвует им еду, иначе вы окажетесь в этом монастыре мертвыми. Мама, прекрати! закричала Николетта. Как ты можешь? Не волнуйся, ба! Твоя внучка не умрет еще очень-очень долго. Поцеловав бабушку, я ухватила еще не до конца вылепленный марципан с маминой тарелки и сунула его в рот. Не переставая жевать, положила в корзину помидоры, свежий базилик, домашнюю моцареллу, чеснок, оливковое масло и маленькую бутылку густого бальзамического соуса, который дядя Нино привез из недавней поездки в модену. Он не считался традиционным, но мне нравятся эксперименты, и я часто добавляю капельку уксуса для аромата. Туда же отправилась банка с солью, и булка хрустящего хлеба, который мы испекли чуть раньше. Затем, чтобы избежать дальнейших споров, я быстро выскользнула из кухни и тепло улыбнулась брату Антонио в надежде, что он не слышал, как бабушка на кухне проклинает его и весь монастырь. Он был молод и слишком хорош собой для члена братства. Всего на три года старше нас с Виторией. Глаза цвета топлёного шоколада. На губах всегда блуждает притягательная улыбка. Он вырос по соседству и я часто мечтала о том, что однажды выйду за него замуж. Но, к сожалению, парень решил посвятить себя религии. Хотя, без сомнения, пол-Италии мечтали страстно поцеловать его, включая меня саму. «Добрый вечер, брат Антонио!» Называть его братом было очень странно, учитывая мои далеко не сестринские мысли. «Снова экспериментирую, и сегодня решила приготовить брускетту с капреза для братства». Заманчиво звучит? Я от души надеялась на положительный ответ. Блюдо было быстрым и простым. И хотя, конечно, поджаренный хлеб был бы вкуснее, огонь для этого блюда вовсе не был необходим. Звучит просто божественно, Эмилия. И, пожалуйста, называй меня Антонио. Зачем так церемониться старым друзьям? Кстати, у тебя очень красивая прическа. Добавил он застенчиво. Спасибо. Я поправила цветок в волосах. Мне с детства нравилось носить цветок апельсина или плюмерии в волосах чтобы люди могли различать нас с сестрой. Нельзя забывать, что Антонио решил посвятить себя Господу Богу, так что его слова не могли считаться попыткой флирта. Хотя мне бы очень этого хотелось. «В монастыре сейчас почти никого нет. Братья вернутся позднее», — объявил он. «Но если хочешь, я могу помочь тебе». Из-за двери было слышно, как бабушкин гнев становится оглушительным и неудержимым. Но мой друг из вежливости притворялся, что не слышит криков о демонах, убивающих девушек по всей Сицилии и крадущих их души. Я изобразила на лице самую очаровательную улыбку, на которую была способна, и надеялась, что она не слишком напоминает гримасу. Отличная идея. Тем временем крики за дверью стало совсем невозможно игнорировать, и я заметила, как Антонио слегка приподнял бровь. Обычно бабушка вела себя очень осторожно, когда поблизости были клиенты. Но только не в этот раз. Если сейчас бабушка Мария начнет кричать о темной магии и защитных заклинаниях прямо при нашем госте, семейному ресторану придет конец. Если люди и боялись кого-то так же сильно, как мальваги, так это ведьм.